Последние две лики до замка Бороны ворон проделал неспешным шагом. Тан его не торопил. Поспешность не было нужды. Близилась полно. И молоденький месяц едва заметно мерцал среди темных туч. Даже если бы Тан поспешил, все равно в замок он приехал бы ночью. Обратный путь немного затянулся. Тан почти не останавливался, не задерживался в пути, но и не гнал коня. Просто ехал верхом, наслаждаясь каждой минутой путешествия, каждой минутой жизни. Разговаривал сам с собой, с вороном, с крестьянами и наслаждался. Колдовство Легера изменило всю его жизнь, перевернуло ее, вывернуло наизнанку, ожгло огнем и подарило покой. В этом не было ничего общего с магией. Магия Легера таилась в другом, в отношении к незванному гостю. Беседа со стариком дала Сигмону намного больше, чем все заклинания. Он был счастлив, по-настоящему счастлив и покоен впервые с той поры, как попал в подвал Фаамара. Отшельник совершил чудо, но не магией, а простой беседой. Впервые Тан понял, что слова имеют власть над миром, такую же, как сталь и магия. И весь обратный путь он привыкал к новому ощущению, к новому себе, ставшему чем-то больше, чем Сигмон, бывший курьер второго Венского полка. Время курьера ушло. Он вырос, как растет любой человек, и превратился в нового Тана Лотою. Долгий путь подходил к концу, и Сигмон чувствовал себя счастливым. Мир и гармония царили в его душе, и он желал поделиться ими со своими новыми друзьями. Деревня, раскинувшуюся у стен замка, он миновал в полной тишине. В домах не горел свет, все жители спали. Даже собаки молчали, то ли в конец обленились, то ли не чуяли в ночном госте угрозы. Темнота Сигмона нисколько не мешала, он все прекрасно видел. Для него ночь оставалась сумерками. И только. Он уверенно правил воронами, улыбаясь молодому месяцу и вдыхая знакомые из детства запахи деревни. Он ехал вперед с блаженной улыбкой на устах, мечтал о том, как отпразднует возвращение с друзьями за щедрым баронским столом и очнулся только у ворот замка. Они оказались закрыты. Не веря глазам, Сигмон осмотрел огромные деревянные створки, прикрытые так плотно, что даже щели между ними не было видно. На тех местах, где они стояли раньше, остались только коми, вывороченные земли и разбросанный мох. Закрыть ворота стоило больших трудов, но это все-таки сделали. Изумленный и возмущенный танк собирался крикнуть во все горло, чтобы разбудить охрану, но сдержался. Внутри тревожно шевельнулся зверь, почувствовав опасность. Кто закрыл ворота, что стояли открытыми не один десяток лет? Почему? Осада? Враг устел? Или, быть может, барон ждет нежеланных гостей? Но тогда где стража на стенах, что должна высматривать их? Или эти ворота должны остановить всего лишь одного гостя, затянутого от шеи до пояса черной чешуей? Нет, не может быть. Рон никогда бы этого не позволил. Рон, что с ним? Стревоженный Сигмон соскочил на землю, развернул Воронова и хлопнул ладони по кругу. Тот недовольно фыркнул и затрусил в сторону ближайшего деревенского дома. Сигмон проводил коня взглядом, потом развернулся и бесшумно скользнул к стене. Идти на пролом было глупо, поэтому он прошел вдоль стены подальше от ворот, чтобы его нельзя было сразу заметить. И лишь потом, прокравшись сквозь заросли лопухов и крапивы, приник к камням и медленно полез наверх. Это оказалось просто. Даже сапоги снимать не пришлось. Раствор камни камней давно искрошился и местами осыпался. Дыры в стене встречались такие, что в них без труда Можно было просунуть кулак. «Скоро окончательно превращусь в ящерицу!» Думал Тан, подтягиваясь на руках. Все по стенам, ползком, тайком. Осталось только хвост отрастить. Он улыбнулся. Теперь эти мысли не ужасали его, не бросали в холодный пот. Он мог даже шутить насчет ящериц. Магия слов Легера подействовала безотказно. Проскользнув между двумя большими зубцами, Тан очутился на стене замка. Пустая каменная дорожка тянулась в обе стороны. И было ясно, что по ней никто не ходил лет десять, если не больше. Никакой стражи, никаких дозорных. Тан выпрямился, рассматривая внутренний двор. Ничего необычного. Телеги, пустая кузня, клочья соломы, разбросанные по двору. И ни души, все спят. Надо спуститься, постучаться в дверь и всыпать хорошенько, не ради он сторожам, что из рук он плохо караулит закрытые ворот. Надо бы, но вместо этого Тан пригнулся и быстро пошел по стене, прочь от ворот. Обогнув замок и не увидев ни души, он вышел к заднему двору, застроенном деревянными сараями. Сел на холодные камни и попытался припомнить расположение комнаты барона. Окна. В главной зале были большие стельчатые окна. Тан приподнялся и увидел их. Высоко над землей, темные, едва различимые на фоне стен. Казалось, замок спит. Но за цветной мозаикой мелькнул отблеск, и Сигмон понял, ему туда. Недолго думая, он соскользнул со стены на сарай и легко, словно и не весил ничего, прошелся по крыше. Ни одна досточка не скрипнула, ни одна связка соломы не зашуршала. Бесшумно когти Сигмон перебрался на крышу следующего сарая и добрался до стены дома. Окна-залы находились довольно высоко, но там без труда добрался до них. Он так наловчился, карабкаться по стенам, что теперь для него это было не сложнее обычной прогулки по дорожке парка. Добравшись до окна, он вытащил нож, сунул его в щель между камней и наступил ногой на рукоять. Освободившись рукой, все так же бесшумно, Сигмон приоткрыл ставню и приник к окну. Цветная мозаика сильно мешала, и он завозился под окном, как большая черная ворона, выбирая местечко поудобнее. В этот момент из-за стекла донесся гул голосов и танзами. Он вытянул шею, нашел в мозаике осколок белого стекла, и через него, наконец, увидел зал. Первым, кто попался ему на глаза, оказался барон Нотхейн. Он сидел в огромном кресле у самого камина, и отблески пламени падали на его лицо и руки, скрещенные на груди. Седые брови нависали над глазами, как комья мха нависают над бойницами крепости. Из-под нахмуренных бровей блестели глаза, и взгляд был недобрый. Голова барона наклонилась, и борода закрыла всю грудь. Рукава у рубахи все такой же крестьянской, были закатаны по лопам, и руки, напоминавшие ляжки огромного кабана, покоились на груди. Нотхейм говорил. Вернее, гулко бурчал, но Сигмон никак не мог разобрать слов. Собеседника барона не было видно. В зале слишком темно. Его освещал лишь неровный свет камина. Но Тан заметил. Барону не нравится ни собеседник, ни разговор. Сигмон поюрзал, ухватился за каменный карниз и приник к самому стеклу. Месяц, скрытый тучами, Едва светился выше Ночь выдалась темная, И Тан надеялся, что все обойдется. Он должен был услышать, о чем говорят в зале. Ради этого можно рискнуть. Он просто обязан узнать, что происходит в замке. Сигмон коснулся зверя внутри себя, потормошил его и прислушался. Слух обострился, словно Тан действительно превратился в зверя. Он услышал звон комаров, крик птицы в лесу, плеск воды в реке, тяжелое дыхание лошадей, У самых ворот замка. Тысячи, сотни тысяч звуков, сливавшихся в тяжелый гул. Но ему был нужен только один. Отсечь все ненужное, отбросить прочь, сосредоточиться только на том, что происходит за стеной. Услышать. Сейчас. Вскоре он стал разбирать слова. Среди звуков ночи они проступали постепенно, нехотя, словно с трудом всплывали из проруби. Симон напрягся, стараясь отрешиться от всего постороннего и выловить из общего гамма тоненькую, звеняющую ниточку разговора. Зверь не подвел. «Я ничего не обещал», — прогудел барон. «Ничего». «Вы сказали два дня». «Два», — раздался от низкий гол. «Но его все нет». «Я не знаю, где он», — откликнулся барон. «Он ушел на юг, горам, вот и все». «Вы говорили об этом сотню раз». «И скажу еще, понятия не имею, где его носит». «Барон, если он не вернется завтра, я буду вынужден принять некие меры. Вам это не понравится. Но я буду продолжать до тех пор, пока вы не расскажете, куда отправился Сигмон Латоя. Но Тхейм не ответил. Насупился, опустил плечи, и широкий нос барона утонул в густых усах. Почему бы вам самим не поискать его? Раздался голос Рона. Ваш отец протирает штаны в замке. А ведь вы могли бы давно пойти по следу Тана. Заткнись, полукровка. Ты пока только потому, что из тебя выйдет отличная приманка. Но не стоит меня злить. Можно обойтись и без тебя. Рон скрикнул, и Тан понял, что его ударили. Он сжал пальцы, и каменная кружка с карниза пыльным ручейком канула в темноту. Наемники. И нет никаких сомнений. Те самые, что охотились за ними в Гернии. отряд засел в замке, дожидаясь, пока вернется главная добыча. Сигмон. Тан перевел дух. Сколько их? Наверное, немного. Почему Рон и Нотхи не смогли отбиться? Скорее всего, их застигли врасплох, и наемники захватили замок. Потому и закрыты ворота, ждут, когда вернется Лотой и постучится в двери. И если бы он закричал у ворот, Сигмон сжал зубы. Проклятие! Сколько их всего! Сколько их в зале! И тут ли этот воин доспехи? Нет, скорее всего нет. Тан не чувствовал ничего похожего на тот ужас, что испытал в Гарине. Ками, Терен, бросьте выродку. Идите, проверьте прислугу. Скажите, чтобы приготовили что-нибудь пожрать и принесли сюда. Потом можете ложиться спать. А сюда пусть придут Путрах и Гир. А я? Останься, Перен. Конечно, барон и шарлатан не будут глупить, но мне опротивило смотреть на их мрачные морды. Ведь вы не станете делать глупости, барон. Но Хейм не ответил. Он тяжело заворочался и закрыл глаза. Давай по что не намерен разговаривать с захватчиками. Сигмон подтянулся на руках и устроился у самого стекла. Скоро в зале останутся лишь двое наемников, если он не ошибся. Но одним больше, одним меньше – это не важно. Но почему медлик Рон и Нотхейн? Неужели их держат на прицеле? Арбалеты? Сигмон помотал головой, отгоняя глупые мысли. Сейчас нужно действовать. И быстро. Пока никто не знает, что он проник в замок. Потом... Его могут заметить или увидят коня. Сейчас еще можно рассчитывать на внезапность. Никак нельзя упускать удобный момент. В зале раздались гулкие шаги. И зверь внутри Сигмона беспокойно заворочался. Нет, поправил себя Тан. Не зверь. Это он сам насторожился, подобрался и приготовился нападать. Нет никакого зверя. Тут только Тан Сигмон Латуин. Самый обычный человек с острыми когтями и черной чешуей. Тихо переговаривая. Наемники вышли из зала. Хлопнула дверь. Главарь, оставшийся в зале, вновь принялся расспрашивать барона. Но Сигмон уже не слышал его. Танк глубоко вздохнул и досчитал до пяти. Подобрал под себя ноги, оперся носками об узенький карниз, крошащийся под ногами. И прыгнул.